Глава 14. Всё началось с того, что меня Луиджи представил ко двору. На приёме у короля в тот день было много и придворных дам, и аристократии, и я вдруг заметил одинаковые золотые браслеты с камнями у нескольких человек и спросил о них Луиджи. О, это охранные браслеты. Тебе тоже нужен такой, кстати, как я не подумал. Их делает человек с магическим даром изготовления амулетов. Они защищают тех, у кого магический дар от стрел и мушкетов. Вот только, к сожалению, от магии они не защищают. «А что мне надо сделать, чтобы получить такой?» — поинтересовалась я. Показать свой дар королю нужно будет для этого записаться на особый приём. Карлос II ревностно отслеживает всех людей с магическими способностями, они на учёте на специальной королевской службе. «Получается, я буду служить и королю, и монастырю одновременно?» При этом в монастыре запрещают говорить о своем даре посторонним. Но король не посторонний. Он распорядился так, чтобы от каждого волшебного дара государство и люди в нем получали как можно больше пользы. Тебе придется выбрать, на чьей ты стороне джема. Я понимала это. Но мне так долго твердили в монастыре насчет сохранения тайны и моих обязанностей перед церковью, что теперь я совсем запуталась». «Если настоятельница узнает, что я раскрыла свой дар королю, ее хватит удар Она не допустит меня больше до детей, я уверена, а их мне терять очень не хотелось. С другой стороны, мои симпатии были на стороне короля, а не монастыря и церкви в целом». Так ничего и не решив, я легла спать, подумав, что утро вечера мудренее. Утром меня разбудил Луиджи. Он сказал взволнованно, «Давай я запишу тебя на прием к королю по поводу твоего редкого дара». А ты уже там сама решишь, что говорить ему и как. Нам придется несколько часов просидеть в приемной, так что надо как следует позавтракать. Я внезапно согласилась с мужем, решив, что не имею права скрывать от своего короля правду. В конце концов, я сполна отработала монастырю и свое преданное, и свое содержание до свадьбы. Тогда я еще не представляла, какая буря поднимется из-за моих признаний. В приемной было полно народа. Луиджи отдал прошение секретарю, и мы уселись на кресло, приготовившись долго ждать. Прочитав прошение, секретарь сразу встал и куда-то ушел. Его не было буквально 15 минут, а когда он вернулся, то сразу сказал следовать за ним. Мы прошли в большой роскошный обставленный зал. Прямо перед нами на троне восседал сам Карлос II. У него были черные, как смоль, волосы и борода с уже начинающей пробиваться сединой. Богато расшитый камзол облегал статную фигуру. В общем, он производил величественное впечатление. Рядом с ним был молодой человек с темными волосами, со смуглым и очень красивым лицом. Он держался уверенно и видно, что был привычен к подобным приемам. Я сразу видела в нем дар распознавать правду и ложь. Больше в зале, кроме нас, никого не было. Муж подвел меня за руку поближе к королю, и я поклонилась ему со всей возможной грацией. Я очень оробела, но крепкое пожатие Луиджи придавало мне сил. «Расскажите мне о своём даре, милая барышня!» Король говорил приветливо и добродушно. «Ваше Величество, я могу видеть магию в других людях, даже в детях, пока они ещё сами не проявили свой дар. Вот, к примеру, я вижу, что этого молодого господина дар отличать правду от лжи. Я готова показать свой дар и на других людях. Этого господина зовут Отавио де Ринальди, и он подтверждает сейчас правоту ваших слов». «Никто не сможет солгать мне безнаказанно, баронесса. А где вы воспитывались до замужества, и почему я раньше не слышал о вашем даре?» Король говорил певучу, спеша. «Ваше Величество, я выросла среди нищих, а в двенадцать лет попала в приют при монастыре. Там были довольно строгие порядки». «И неужели в монастыре не знали о вашем даровании?» «Все знали, Ваше Величество. Все воспитанники, монахини». И сама настоятельница. «Мне это не нравится, баронесса», — король нахмурился. «Мой отец, Карлос Первый, издал указ, что все, обладающие даром, должны служить лично королю, а за сокрытие такого лица полагалась смертная казнь. Вы знали об этом, сударыня?» «Я похолодела и ощутила слабость в руках и ногах. Убивать несчастных монахинь совсем не входило в мои планы. Пощадите, ваше величество!» Я упала на колени. Я знала об этом указе, но мне запретили отлучаться от монастыря и говорить кому-либо о своем даре. Не убивайте, монахинь, прошу вас. Так, так, очень интересно, баронесса. Расскажите мне о вашем монастыре и почему они скрывали от меня вашу особу. И тут меня прорвало. Я говорила и говорила, рассказывала все без утайки про то, как лично участвовал в отборе детей в приют, про то, сколько детей там находится, про их магические таланты и так далее. Король меня не останавливал, все больше и больше хмурился и поглядывал на Оттавио. Тот всем своим видом подтверждал, что я говорю чистую правду. Единственное, о ком я не рассказала, это Амаура, убийца Карлса I. Мне было очень больно и страшно от мысли, что с ним будет за его преступление. И я решилась скрыть его местонахождение даже от короля. Но всё равно я теперь думала о том, что Маура надо куда-то убежать из приюта, а то, если узнает, что он умеет превращаться в дракона, беды не миновать. Когда я закончила говорить, у меня уже не было сил. Для короля было большим открытием, что кто-то может обладать магическими способностями и не быть при этом аристократом. Карлос II еще долго спрашивал всякие подробности о настоятельнице и архиепископе. Наконец он вручил мне браслет, означающий, что теперь я под его охраной, и, наконец-то, отпустил нас обоих, меня и Луиджи. В тот день я слегла сильной головной болью. У меня не было ни сил, ни желания что-либо делать. Я понимала, что моя жизнь теперь изменится навсегда. Возможно, придется перебраться в столицу, если король захочет использовать мой дар достаточно часто. Я ужасно боялась и за монахинь, из за воспитанников. То, что король это так не оставит, было ясно.